«Будь мы регулярным войском, — начал малортик, двинув его кулаком, — я приказал бы тебя расстрелять за то, что ты заснул на часах, что решительно идет вразрез военной дисциплине. Но раз нельзя изрешетить тебя из спещали я тебя прощаю, только приговариваю выпить пинту воды». «Я предпочел бы две пули в голову, одной пинте воды в желудке», — ответил пьянчуга. Прекрасный ответ достойный героев Плутарха одобрил Малартик. «Вина твоя отпускается тебе без наказания, но смотри, больше не греши!» Патруль возвратился, привязав лодку и заперев ее на замок со всеми предосторожностями, какие полагаются в настоящей крепости. «Пусть у меня побелеет нос и покраснеет лицо!» если прекрасная Изабелла выйдет отсюда, или храбрый капитан Фракас войдет сюда, ибо надо предвидеть обе возможности, сказал про себя малартик, довольный результатом разведки. Оставшись одна, Изабелла раскрыла забытый кем-то на консоли томик Остреи господина Анаре Дюрфе. Она старалась сосредоточиться на чтении, но глаза ее машинально скользили по строкам, А мысли витали далеко, ни на миг не проникаясь устарелыми пасторальными сантиментами. Соскучившись, она отшвырнула книжку и, скрестив руки, стала ждать, как развернутся события. Она устала от всевозможных предположений и теперь, не гадая, каким способом удастся Сиганьяку спасти ее, всецело положилась на безграничную преданность этого благородного человека». Наступил вечер, лакеи зажгли свечи, и вскоре дворецкий доложил о герцоге де Валамбрезе. Он вошел вслед за слугой и приветствовал свою пленницу с изысканной учтивостью. Сам он являл собой поистине образец красоты и элегантности. Прекрасное лицо его должно было воспламенить любовью всякое непредубежденное сердце. Кафтан из серебристого атласа пунцовые бархатные панталоны, белые сапоги с раструбами, подбитыми кружевом, на перевязи из серебряной парчи шпага с эфесом, усыпанным драгоценными каменьями. Вся эта пышность как нельзя лучше подчеркивала достоинство его наружности, которым могли остаться нечувствительны лишь добродетель и постоянство Изабеллы. Я пришел узнать, прелестная Изабелла, буду ли я принят лучше, чем мой букет, заявил он, садясь в кресло подле молодой женщины. Я не столь самонадеян, чтобы на это рассчитывать, я просто хочу приручить вас к себе. Завтра вас ждет новый букет и новое посещение. Букеты и посещения бесполезны, ответила Изабелла. Хотя мне нелегко идти вразрез с правилами вежливости, зато откровенность моя должна отнять у вас всякую надежду. «Ну что ж», — подхватил герцог с жестом высокомерного небрежения, «обойдусь без надежды, удовлетворяясь действительностью». «Бедное дитя! Вы до сих пор не поняли, что такое воломбрес, если пытаетесь ему противиться. Раз зародившись у него в душе, ни одно желание не осталось неудовлетворенным. Когда он добивается своего, ничто не может его поколебать или отвратить». Ни слезы, ни мольбы, ни вопли. Он перешагнет через трупы, через дымящиеся пожарища. Крушение мира не остановит его, и на развалинах вселенной он удовлетворит свою прихоть. Не распаляйте его страсти приманкой недоступности, неосторожно давая тигру понюхать ягнятинки и отнимая ее. Изабелла ужаснулась, увидев, как во время этих слов изменилось лицо Валамбреза. Ласкового выражения, как не бывало. Теперь на нем были написаны холодная злоба и неумолимая решительность. Непроизвольным движением девушка отодвинулась и поднесла руку к корсажу, чтобы ощутить нож чекиты. Валамбрес невозмутимо придвинул свое кресло. Обуздав закипевшую ярость, он уже вновь придал лицу неотразимо пленительное, игривое, и нежное выражение. Сделайте над собой усилия. Не стремитесь назад к той жизни, которая впредь должна стать для вас позабытым сном. Перестаньте упорствовать, храня химерическую верность той нудной любви, которая недостойна вас. И поймите, что в глазах света вы отныне принадлежите мне. А главное, поймите, что я люблю вас с тем пылом, с тем неистовством, с тем самозабвением, каких не испытывал ни к одной женщине. Не пытайтесь же убежать от страсти, которая окутывает вас, от неумолимой воли, которую ничем не сломить. Как холодный металл, брошенный в тигель, чтобы сплавиться с другим уже раскаленным металлом, так ваше равнодушие, соединяясь с моей страстью, растает в ней». Хотите, не хотите, вы волей или неволей полюбите меня, потому что так хочу я, потому что вы молоды и красивы, и я тоже молод и красив. Сколько бы вы ни противились, и сколько бы вы ни отбивались, вам не разомкнуть моих объятий. Значит, ваше упрямство бессмысленно, потому что бесполезно. Смиритесь с улыбкой. Разве такое уж несчастье быть без памяти любимой герцогом де Валамбрезом? Это несчастье многие другие посчитали бы блаженством. Пока он говорил с тем жаром и одушевлением, которое кружит головы женщинам и побеждает их целомудрие, но сейчас не возымело ни малейшего действия, Изабелла прислушивалась к малейшему звуку за окном, Откуда к ней должно было прийти спасение? И вдруг уловила шорох, доносившийся с той стороны рва. Это был глухой, равномерный и осторожный шум трения о какую-то преграду. Боясь, как бы его не услышал и Воламбрес, Изабелла постаралась ответить так, чтобы задеть высокомерное тщеславие молодого герцога. Ей легче было видеть его гневным, нежели влюбленным, яростные вспышки, Она предпочитала нежностям. А кроме того, она надеялась своими упреками отвлечь его внимание. «Это блаженство было бы для меня позором. Если не окажутся иного выхода, я предпочту ему смерть, и вам достанется лишь мой труп. Прежде вы были мне безразличны. Теперь я ненавижу вас за ваше оскорбительное, бесчестное поведение, за насилие над моей волей. Да, я люблю сиганьяка» к которому вы несколько раз подсылали наемных убийц. Шорох продолжался, и ни о чем более не думая, Изабелла все повышала голос, чтобы заглушить шум. При этих дерзких словах Валамбрес побледнел от бешенства, глаза его метнули смертоубийственный взгляд, в уголках губ проступила пена. Он судорожно схватился за рукоять шпаги. Мысль убить Изабеллу, как молния пронзила его мозг. Но неимоверным усилием воли он обуздал себя и разразился резким нервическим хохотом. «Черт подери! Такой ты мне нравишься еще больше!» воскликнул он, подходя к молодой актрисе. «Когда ты поносишь меня, глаза у тебя вспыхивают сверхъестественным блеском, а щеки так и пылают. Ты становишься вдвое красивее». Я рад, что ты высказалась на чистоту, мне надоело сдерживаться. Ах, ты любишь сиганьяка, тем лучше, тем слаще мне будет обладать тобой. Какое наслаждение целовать губы, которые говорят кляну тебя. Это куда пикантнее, чем вечно слышать от женщины приторное «люблю тебя», от которого воротит с души. Испуганная намерением Воламбреза, Изабелла вскочила и выхватила из-за корсажа нож Чекиты. «Так, на сцене появился кинжал», — заметил герцог, увидев оружие в руках молодой женщины. «Если бы вы, моя красотка, не забыли римской истории, то знали бы, что госпожа Лукреция воспользовалась кинжалом лишь после покушения секста сына Торквини Гордого». Этому примеру древности не худо бы последовать. И устрашаясь ножа не более, чем пчелиного жала, он шагнул к Изабелле и схватил ее в объятье прежде, чем она успела занести нож. В то же мгновение раздался сильный треск, а вслед за ним оглушительный грохот, оконная рама, будто высаженная снаружи коленом гиганта, со звоном разбитого в дребезги стекла, упала внутрь комнаты и в дыру, сыграв роль кудрявой катапульты или подвесного моста, проник в ворох зеленых ветвей.